глава 29 пьяная хелина и о чем я только думала развлечься хотела забыться отдохнут ну ну кто же знал что этот скоррабей так обожрется сколько жертв ему скормили чтобы получилось это пир похож на сцену из фильма ужасов жуки повсюду черные громадные невидимые для всех кроме меня они щелкаются не то жвалами не то крыльями и удирают с моей дороги, шелестя лапками. Зато другие гости вся знать у рука. За 20 лет почти ничего не поменялось. А также столы и даже стены буквально кишат Только гордость, а еще понимание, что богиня не может просто взять и сбежать с пира, ничего не объяснив. Это по меньшей мере странно. Меня останавливает. Так я думаю, когда я перешагиваю порог, и впервые вижу это. Но спустя время начинаю сомневаться. А почему, собственно, не может? Память Шамирам подсказывает. Богиня может вообще всё, и плевать, если именинник обидится. Подумаешь? Да он же похож на липкое, зловонное чудовище, весь облепленный скоробеями. Мамочки меня от одного его вида выворачивает. Ф, ужас. Но есть несомненное преимущество даже такого пира. Здесь не слышны раскаты грома. Там снаружи весятся дзумудзи, с которым надо что-то делать, а здесь всего лишь жуки. Из двух зол я выбираю второе. Жуки от меня хотя бы ничего не требуют». Но картина все равно мерзкая. Просторный зал тонет в полумраке. Это все моя привычка к электрическому освещению. Для местных здесь наверняка очень даже удобно. Длинные столы ломятся от блюд. Наверное, аппетитных, если забыть про жуков, которые буквально всюду. Мне стол устанавливают отдельно и на почтительном возвышении. И делают это так быстро, что закрадывается подозрение. Хозяин просто уступил свой. Чуть ниже накрывают еще один, для Юнана. И в отдалении по бокам размещаются остальные гости которые встают с колен только после того, как я милостиво им разрешаю. Жуки обходят нас стороной. Я поглядываю на блюдо с фруктами и за сахаренными цветами, сглатываю понимаю, что аппетит безнадежно испорчен. Юнан тоже ничего не ест, молчит и вообще изображает из себя мебель. А вот его дух-защитник ведет себя совершенно иначе. Он с азартом топчет посмевших приблизиться жуков и строит мне глазки. Мол, богинюшка, смилуйся, покорми бедную крыску. Лиса, с которой я так и не поговорила, жмется к царевичу и виновато смотрит на меня. Похоже, не понимает, что ей теперь делать. Признаться я тоже. Обратно на небо отправить не могу, защитник мне не нужен, прислужникам против воли делать не стану. Что же остается? «Хелина», — шепчет царевич мне на ухо, когда я пытаюсь подсесть ближе. «Ничего не ешь и не пей». «Угу», — говорю я, отправляя в рот виноградину. Аппетит мне, конечно, испортили, но я сегодня не ужинала. Придется есть без аппетита. Хелина! Я тебя услышала! Юнан морщась прижимает ладонь к лбу. Я забираю у коленопреклоненного раба чашу с мясом, нахожу на столе блюда с ячменными лепешками и принимаюсь их задумчиво жевать. Под веселую музыку, что-то вроде концерта арфы и флейты, у столов танцуют полуобнаженные юноши. Не виси на них жуки гроздями я бы, может, и прониклась, а так и посмотреть не на что кроме Юнана. Он замотан в мою благодать, как в кокон, и жуки от него тоже шарахаются. Что ж, может, оно и к лучшему. Все потом скажут, что богиня отвести взгляд от любимца не может. Юнану такой слух точно на пользу. Однако это официально самый унылый пир на моей памяти. А раз она включает и память Шамирам, несколько тысячелетий, это что-нибудь дозначит. Наверное, мое настроение замечают. Справедливости ради я не пытаюсь его скрыть. Морщусь, зеваю, отворачиваюсь. Некоторое время спустя у моего столика появляется саргон. На коленях, как положено, он покорно спрашивает. «Великая госпожа, всем ли вы довольны?» Юнан застывает, а я, подперев щеку рукой, вздыхаю. «Скучно. Мне обещали чужеземные диковинки. Это...» — я киваю на танцующих рабов. «Не то, что они диковинки, но даже не чужеземные. Меня обманули, саргон». Царя перекашивает. Он сглатывает и кланяется, бормоча молитву о прощении. Я ловлю себя на том, что мне приятно, его смятение и поза, и снова разрываюсь. Лена кричит, что это низко с моей стороны, недостойно и вообще противно. А Шамирам довольно улыбается, и ее происходящее более чем устраивает. Я решаю побыть немного Шамирам, но милостивой, и позволяю Саргону подняться. Он смотрит на застывшего юнана, селится улыбнуться и садится подле моих ног. «Если позволите, великая госпожа». Я киваю. Медлю, но обматываю и его благодатью. Все же, какой-никакой, а он нужен мне. Улыбка царя дрожит и становится шире, расслабленнее. Интересно, что он сейчас чувствует? «Дозволено ли мне спросить, великая госпожа?» Скромно говорит он. «Спрашивай. Что вы думаете о хозяине этого славного пира? Что этот пир совсем не славный. Я бросаю короткий взгляд на Тута и морщусь». «Ну, правда же, кадр из фильма ужасов. Монстр-инсектоид, обыкновенный, дурно пахнущий». «Сколько лет ему исполнилось?» Брови Саргона ползут вверх, но отвечает он спокойно. 54 четыре. Тута любят боги. Его боги. Поправляется царь. Он уже стар, но наверняка проживет еще столько же. Пусть же лета его приумножится Саргон поднимает кубок. «Не преумножатся», — врывается у меня. Я вдруг понимаю, почему вокруг столько полуголых мужчин, и кто стал главной жертвой для бога Скоробея. «Дозволено ли мне спросить, великая госпожа, почему вы так говорите?» Я усмехаюсь, хотя на самом деле меня тошнит, и, отвернувшись от Тута, говорю. «Зачем этот праздник? Лучше бы заказал себе плакальщиц. Впрочем, уже поздно». сарагон пару мгновений молча смотрит на Тута, потом кланяется мне. «Великая госпожа, значит ли это, что вы желаете, чтобы тут был изгнан из урока?» Я пожимаю плечами. «Это мерзость, конечно, но нет, еще не решила. А теперь оставь меня». Когда царь уходит, Юнан нарушает молчание. «Почему ты это сказала?» Шепчет он мне на ухо, потянувшись, словно бы для того, чтобы налить вина, хотя мой кубок полон. «Проплакальщиц!» «Поверь, ты не хочешь это знать». Юнан садится обратно в кресло у моих ног и снова замирает. Еще какое-то время спустя, когда я умудряюсь задремать, Саргон объявляет очередной тост. Рабы принимаются суетиться, вино наливают в другие кубки, роскошнее прежних. Царь сообщает, что оно из его личных запасов, черт знает какой выдержки. Напиток богов, все ради великой госпожи. Да славится она вечно. Я лениво наблюдаю. Последним ставят кубок перед Юнаном. Для сына у царя находится отдельный тост. «Действительно, за госпожу уже выпили, а за ее любовника еще нет. Непорядок». Юнан с нечитаемым выражением лица берет кубок, и я в последний момент успеваю его выхватить. В зале снова воцаряется тишина. Я замираю с кубком в руках, глубоким, пол-литра точно. Не пожалел царь для сына яду. «Хелина, не надо!» – одними губами шепчет Юнан. Я смотрю на Саргона, тот все еще улыбается. Бледнеет, правда, на глазах. Еще бы, от кубка к царю тянется нить, черная и гнусная. А царский дух-защитник увеличивается в размерах и раздувает капюшон. Припугнуть, что ли? Совсем сдурел богине угрожать? В общем, целое мгновение я размышляю, стоит ли устраивать сцену, или не надо портить людям праздник. «Кого же ты тогда сделаешь царем?» – мелькает в голове. «Полный же зал старейшин. Стоит ему видеть, что богиня от царгона отвернулась, как его убьют. Сегодня же ночью. Ты точно хочешь именно этого?» Я смотрю на кубок, и тьма в нем сменяется светом. Мягким, золотистым, медовым светом. А, была не была. Я улыбаюсь и делаю глоток. Тишина взрывается одобрительными возгласами. Кто-то даже поздравляет Юнана. Богиня пьет за его здоровье, какая честь. На одном глотке я думала остановиться, но вино слишком крепкое. Сознание как будто уплывает. Все превращается в золотой туман, который становится только гуще. И я тону в нем, захлебываюсь, пока не исчезаю или засыпаю. Я не помню. Саргон. Известно ли вам, Ихаб, что полсотни ваших соотечественников видели недавно в пустыне? Говорю я, словно между делом. И снова в голове стучит мысль. На войне было легче. Сейчас тоже сражение, только противник улыбается и подливает тебе отравленное вино. Как думаете, Ихаб, они там случайно оказались? Тут чуть не проливает на себя медовый напиток. «Вряд ли от того что перебрал лишнего. С послом Черного Солнца такое не случается». «Моих э, соотечественников, повелитель?» Голос тут звучит испуганно. Наконец-то занервничал жук навозный. «Да, молодые мужчины, одетые как торговцы. Я наклоняюсь и бросаю через стол знак царской семьи Черного Солнца, золотую змею на лазурном фоне. Думаете, ваш царь так с подарком подгадал?» Тут изображает удивление. Ввелитель должно быть шутит лепечет он мне ничего не известно Я усмехаюсь, уж кому кому о тебе никогда ничего не известно навозник Пустыня забрала их какая жалость да и хаб Напомните как у вас на родине чтут память сгинувших в песках. Тут не успевает ответить. «Чужеземец», — раздается громкий голос шмером Музыка стихает, женоподобные наподобные падают падаютниц и отползают к стене прочь от выходящей из-за стола богини. Тут вываливается из кресла сразу на колени, как, впрочем, и все мы. «Великая госпожа, чем этот недостойный прогневал вас?» в ужасе восклицает он. «Что, Ихаб, — думаю я, — наша богиня уже не кажется тебе слишком человечной?» Шамирам взмахом руки позволяет нам подняться. «Прогневал?» Улыбка Шамирам не обещает ничего хорошего. Щенок, позор моего рода, дергается было в ее сторону но богиня не обращает на него теперь ни малейшего внимания. «Скучно! Эй, музыку! Хочу танцевать!» Гости переглядываются. Великая богиня любит, когда ею восхищаются и часто пляшет на пирах. Но такая честь чужеземцу? «Да нету!» – морщится шамирам когда арфист дрожащими пальцами заставляет инструмент рыдать. «С этой только на похороны! Другую! Еще другую!» «Эх, ладно, сама!» Она топает ножкой, в зале сгущается тьма. Мгновение я теряюсь. Зачем шамерам делать так, чтобы никто не мог ее увидеть? Тщеславная богиня наслаждается восхищением смертных. Она бы сияла сейчас, они не скрывалась в тенях. Новый каприз. Потом звенящая в ушах тишина сменяется хлопками, стуком и странным шорохом. Я тянусь была за кинжалом, спрятанным в складках одежды, и с ужасом понимаю, что не могу пошевелиться. Перед глазами пляшут алые мухи, прежде чем тьма рассеивается. На самом деле в зале по-прежнему светло, это мне нехорошо. Рядом глава рода Шеви падает прямо в блюдо с медовыми финиками. Золотистые дольки разлетаются в разные стороны. Повсюду творится то же самое, и меня пронзает изумление. Неужели тут все-таки отравил всех? Он осмелился? На границе ждет армия Черного Солнца, которую мои разведчики каким-то чудом умудрились пропустить? Внезапно по залу разносится раскатистый храп, а я ловлю хитрый жучий взгляд тута. Сонное зелье, значит, не смертельный яд, но зачем? Забыв про танец, Шамирам на коленях сидит посреди залы, равнодушно оглядываясь. Слепой мальчишка тянется к ней, но вяло, слишком медленно, спотыкается о ножку собственного кресла, падает и больше не встает. Шамирам хмурится, потом оборачивается. В зал врываются воины черного солнца. Сердце едва не выскакивает из груди, когда я пытаюсь заставить себя шевелиться. «Кинжал, ну же!» Под градом течет по лицу. Невероятно медленно я все же дотягиваюсь до пояса. Руки не слушаются, дышать больно, к горлу подкатывает тошнота. Чем этот навозник нас отравил? И главное, как, он ел и пил все то же, что и я. Мне удается нащупать рукоять, но та выскальзывает из непослушных пальцев, когда Шамирам, улыбаясь, протягивает руки одному из вражеских воинов. Тут, выше прочих, его лицо мне кажется знакомым. «Какой ты красивый!» — умиляется богиня. «Иди ко мне!» И, закатив глаза, седает на пол. «Это что еще такое?» «Тут умудрился отравить и богиню?» «Или Шамирам желает позабавиться?» «Последняя, конечно, вернее, однако...» Воин оборачивается, находит меня взглядом, и рукоять клинка в который раз выскальзывает из-под моих пальцев. «Я понимаю, где видел этого чужеземца». Царевич Чёрного Солнца Гудея перед смертью смотрел на меня так же. Те же черты, та же ненависть, даже усмешка та же. Мордок никогда не отдаёт своих жертв. В этом они с Шамиром схожи, значит... «Царевич Зубери!» С достоинством кланяется ему тут, не пытаясь скрыть торжествующие улыбки. «Добро пожаловать в мой дом!»